Вернувшись к своей работе, женщины попытались стащить тело Ледона с горы трупов, обнаружив, что свернувшаяся, замёрзшая кровь крепко связала его с другими телами. Одна из них взяла в руки лежащий на телеге лом. Ларн почувствовал в животе жуткие спазмы, когда увидел, как она подсунула лом под окоченевшее тело Ледона и навалилась на металл всем своим весом. Лёд треснул, И подскочивший труп был ловко подхвачен и брошен в телегу её сёстрами по ополчению. Потом две из них впрыгли в телегу, две другие, не давая грузу вывалиться, встали по бокам, и старухи, кряхтя и ухая, повезли прочь свой груз. Что вы будете с ними делать? закричал им вслед Нарн, хотя и не был вполне уверен, что хочет узнать ответ. Их похоронят, сказала старуха, с которой он говорил ранее, со всеми почестями, как героев похоронят на холме за старым пласталевым заводом, на гвардейском плацу, на холме героев, его ещё так называют. По крайней мере, нам так говорят, неуверенно прибавила она, снова поводя плечом. Мы лишь перевозим тела, дальше ими занимаются другие. Сказав это, она повернулась спиной к страшному грузу на телеге и вместе с другой женщиной потянула ее в сторону городской окраины. Глядя, как они удаляются, Ларн с опозданием попытался вспомнить слова одной из молитв, которую он выучил еще ребенком. Эта молитва могла бы облегчить душам его погибших товарищей проход в мир, где они должны будут встретиться в раю с императором. Но сознание его сейчас было как чистый лист. а в изнывающей от горя душе не чувствовалось ничего, кроме тоски и опустошения. Все молитвы словно вылетели у него из головы. «Сними куртку и приспусти гимнастерку!» — услышал он вдруг позади себя чей-то голос. Обернувшись, Лар наказался лицом к лицу, сухопарым варданцем-врачом, в забрызганной кровью шинели и с перекинутой через плечо сумкой. «Если хочешь, чтобы я обработал твою рану!» "Мне нужно сначала её смотреть", заявил медик, открывая свой ранец. Бросив взгляд на левое плечо, Ларнк с великим изумлением обнаружил в полы теле куртки маленькую дырку, вокруг которой запеклась кровь. Смутно припомнив внезапную острую боль в плече, которую он почувствовал, когда брошенная в траншею ручная граната взорвалась у него за спиной, он сделал всё, как сказал ему медик. предоставив тому доступ к ране, снял куртку и приспустил гимнастёрку. Хм, у меня для тебя хорошая новость. Жить будешь, заключил врач, ощупывая дрожащего от холода ларно. Похоже, тебя задело шрапнелью, повредило мягкие ткани, хотя не думаю, чтобы кость была задета. Достав из своей сумки пакетик какого-то белого порошка, медик обильно посыпал им рану. и, плотно прижав к ней марлевую подушечку для закрепления, наложил поверх с полдюжины кусков лейкопластыря. «Ты ведь не предполагал, что в тебе дырка, верно?» — поинтересовался военный врач. Увидев, что Ларн кивает, он продолжил. «Вероятно, последствия шока. Хлебнири Кафа. Так же неплохо перекусить, если найдешь чем, конечно. Это поможет тебе прийти в себя. Хотя сразу предупреждаю». Вряд ли в ближайшее время ты мне скажешь за этот совет спасибо. Как только оцепенение пройдёт, ты по всей вероятности почувствуешь дикую боль. У тебя есть морфий? 4 пузырька, подтвердил Ларн. Входят в мою аптечку. Это хорошо. Дай-ка мне её посмотреть, сказал врач. Увидев, что Ларн колеблется, он властно протянул к нему руку. Инспекционный досмотр. Как ротный офицер медицинской службы, Я обязан проверить, должным ли образом укомплектовано ваше снаряжение. Вытащив из специального отделения на поясе тонкий деревянный футляр продолговатой формы, выданный ему ещё наджумаэлем, Лерн послушно передал его старшему по званию. Соломов в печати, военный медик сдвинул крышку футляра и внимательно осмотрел его содержимое. Морфий, зажимы для вен, стерилизующая жидкость, Коробка противогаза из курзаменителя? Да, откуда бы тебе они прислали? Там, похоже, не принято отправлять своих детей на войну неподготовленными. Тем не менее, сейчас я нуждаюсь в медикаментах куда больше, чем ты, так что придётся мне кое-что реквизировать из твоих запасов. Но вы не можете просто так брать что-то из моей персональной аптечки. Вне себя от возмущения воскликнул Ларн: "В уставе ясно сказано, что В уставе много чего сказано, салажонок, перебил его врач, набрав целую пригоршню медикаментов из комплекта квардейца и бросая их к себе в сумку. Хотя можешь мне поверить, какой бы гений его ни написал, он ни разу и не дал себе труда проверить, как это всё работает на практике. Ладно, оставлю тебе половину комплекта марлевых бинтов, морфия и зажимов, плюс тебе останется репеллент, учитывая местный климат. Здесь от него не слишком много проку. Ну а что, если меня серьёзно ранит? Тогда тебе будет нужен врач. Ты только крикни погромче, и я буду тут как тут. Брусиев, изредка опустевшую аптечку обратно, военный медик закрыл сумку, после чего ещё раз взглянул на Ларна. "Так, Та медленно произнёс он, судя по тому, что ты стоишь здесь не прикайми, думаю, тебе ещё никуда не определили?" "Нет. Видите ли, я, моя рота была уничтожена и. Тебе надо повидать капрала Владыка, решительно заявил медик. Он тебя пристроит. Скажи ему, что тебя прислал офицер медицинской службы Свенк. Капрал Владык? А это где? А вон там. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, сказал врач, указывая рукой на вход в один из многочисленных подземных блиндажей. Казарменный блиндаж номер 1. Владык наш интендант, вор, падальщик, мусорная крыса и самый отъявленный мародёр в нашем секторе. Ты его узнаешь, как только увидишь. Да, савожунок. И позволь мне дать тебе один мудрый совет: не пей больше двух кружек рикафа из того, что предложит тебе Владык. Иначе и не заметишь, как в одиночку бросишься в атаку на орков. Когда Лерн стал спускаться по неровным ступеням блиндажа, Его встретила густая тёплая волна спёртого воздуха, с тяжёлой примесью дыма и пота. Со слезающимися в этом чеду глазами он прошёл мимо двух сидевших в проходе гвардейцев, азартно играющих в кости, после чего оказался в указанном ему помещении. Внутри он увидел два ряда ржавых металлических коек, стоящих по обе стороны от расположенной в центре чугунной печки, и целую группу гвардейцев, занятых каждым своим делом. Кто обедал, кто беседовал, кто чистил оружие. Лерн уже хотел спросить, не видел ли кто копрала Владыка, но заметив обособленно сидящего в углу за столом одного особо неряшливого, небритого верданца в замызганной гимнастёрке, сразу вспомнил описание военного медика и тут же понял, что нашёл нужного ему человека. В ветхие полки, а также выбитые прямо в земле ниши за спиной капрала, буквально ломились от накопленных им сокровищ, подобранного на поле боя, разного рода военного снаряжения. Ларн разглядел батареи для лазганов, фрак гранаты, коробки с сухим пайком, патроны к дробовику, штыки, ножи всех возможных форм и размеров, сапёрные лопатки, кирки, топорики, потайные фонари. Полные комплекты форменной одежды, каски, бронежилеты и даже большой металлический коготь, который мог быть сорван лишь с руки убитого орка, на столе и на полу вокруг Капрала валялось множество вещмешков стандартного образца, в содержимом которых он сейчас деловито копался, с своим мрачным энтузиазмом, напоминая главаря разбойников в спокойной обстановке перебирающего недавно награбленное добро. Капрал Гладык, спросил Ларн, подходя к столу. "Офицер медицинской службы Свен сказал, что мне следует вам показаться. А, ещё одна порция пушечного мяса!" Весело сверкнув на Ларна красными, как у кролика, глазками, воскликнул капрал и стал суетливо отодвигать в сторону вещмешки, чтобы расчистить для гостя стол. "Всегда рад новому зерну в нашей мельнице. Добро пожаловать в 902-й Варданский соложонок. Ну-ка, Найди себе где-нибудь стул. Не желаешь рикафа? Я тут сварил немного. Повернувшись к помятому котелку, опасно стоящему перед ним на маленькой расклёпанной плитке, Капрал достал две мальорованные кружки и наполнил их до краёв чёрной кипящей жидкостью. Тут он заметил, что Ларн мрачно смотрит на один из вещмешков на краю стола. "Ну, поехали. Две кружки специального рикафа от Владыка. Свежего и горячего, настаивал Капрал. Как не прискорбно, нам тут вместо натурального продукта приходится довольствоваться отваром из размолотых корней клубней местных растений. Что поделать? Даже самому императору окажись он здесь, было бы не просто отыскать в этой адской дире хоть немного настоящего рекафа. А ведь мы знаем, он может творить чудеса, чтобы придать напитку чуть больше крепости. Я добавил в него одну десятую дозы стимулирующего порошка, который, между прочим, действует как чудесный ароматизатор. Однако, я вижу салажонак. Ты, кажется, заинтересовался одним из моих последних приобретений. Эти внутренний голос подсказывает мне, что, судя по выражению твоего лица, вряд ли мне стоит ждать от тебя делового предложения. Этот весь мешок начал Ларн, чувствуя, как при виде маркировки 14 Джумаэльский у него внутри всё сжалось. «Мог принадлежать одному из моих друзей?» «Я бы совсем этому не удивился», — заметил Гладок и указал на лежащую возле него на полу груду вещмешков. «Если и не этот, то, возможно, один из тех. И что с того? Можно подумать, это снаряжение может как-то помочь его прежним владельцам. А между тем, кто знает, возможно, от того, получит ли его уцелевшие, будет зависеть их жизнь и смерть. Это всего лишь вопрос справедливости». И разумное распределение ресурсов в Соложонах, что в нашем случае означает, живые должны получить то, от чего мёртвым больше нет никакого проко, кроме того, если бы у меня не хватило мудрости освободить мёртвые тела от уже ненужного им груза, это наверняка сделал бы кто-то другой. Ты что предпочёл бы, чтобы я позволил всем этим мешкам попасть в руки кого-то из отряда гражданского ополчения? Так, чтобы мы потом по частям выкупали все их содержимое. Это брушерок, Соложонок. Забудь девять десятой той дребедени, которой тебя научили. Здесь закон не на девяносто, а на все сто процентов на стране имущих. А если меня убьют, раздраженно спросил Арн, вы и мое тело точно так же оберете. В мгновение ока, Соложонок, возьму твой лазган, твой штык, твой вещмешок, твои ботинки, не говоря уже о медикаментах. которое глубоко уважаемый Свенг по доброте душевной тебе оставил. Все, что могло бы представлять для нас интерес. Но тебе не стоит чувствовать себя хоть в чем-то обманутым. То же самое может произойти здесь с каждым, включая и меня самого. Скажем, если меня завтра убьют, то полагаю, с меня сорвут одежду и поделят имущество раньше, чем мое тело остынет. Не очень-то похоже, чтобы это когда-нибудь случилось, — с презрением бросил Ларн. Как такое может произойти, если вы сидите здесь под землёй, в тепле и безопасности, когда снаружи погибают хорошие люди? Хорошие люди, говоришь? переспросил Владык низким от злобы голосом. И вся видимость теплоты и искусственно созданная им чуть ранее мгновенно исчезла. Только не рассказывай мне салага, как погибают хорошие люди. За те 10 лет, что я провёл в этой выгребной яме, я видел, как погибают люди. Плохие и хорошие погибают тысячами. Некоторые из них были моими друзьями, другие не были. Но любой из них стоил несравненно больше, чем ты и все твои пустоголовые друзья-рекруты вместе взятые. Ты что же думаешь? Раз я здесь сижу, то и пороха не нюхал? Да я убивал врагов императора, когда тебе ещё от материнской груди не отняли. Иначе как думаешь, получилось, что теперь я с такой ногой? И тут, схватив со стола Лежащий перед ним огромный нож для ближнего боя. Владек вдруг со всего маха рубанул им по своей левой ноге. Широкое лезвие ударило по его колену и с гулким металлическим звоном отскочило от штанины форменных брюк. — У вас что, аутентическая нога? — спросил шокированный Ларн. — Аутентическая! Ха-ха! Это было бы чудесно! Вот только наряду со всем остальным! С бионикой тут страшная напряжёнка. Это неподвижный протез левой ноги, модель 3. Мне пришлось выменять его на детали выведенного из строя стража. Не говоря уже о том, сколько взял с меня проклётый аптекарь, чтобы мне эту штуку приладить. Но я тебе скажу, салажонок, думай самое время тебе на конец сесть за стол и перестать скулить, пока твой длинный язык и чёрная неблагодарность за моё гостеприимство не вывели меня настолько. что я понапрасну плесну этот прекрасный рекав в твоё глупое соплечье лицо